Глава девятнадцатая. Неделя прошла поразительно спокойно и продуктивно. Наши предыдущие приключения были спонтанными, а теперь мы готовились. Словно к экзамену, который будут принимать магистр Гримс с сильным похмельем. И калтум, севший на ежа. Парни аккуратно штудировали библиотечные записи, итоги расследования приносили мне, а я тайком пытала заучку на предмет дополнительной, неизвестной, или очевидной информации. Зора ворчала, однако знаниями все-таки делилась. Правда, сведений все равно набиралось очень мало, и план наших действий звучал примерно так. «Пойди туда, не знаю куда». Был, конечно, вариант влезть в самую крутую из всех библиотек в Королевскую, но, во-первых, сам Георг просил сделать все максимально чисто, чтобы никто не заподозрил наш сговор. Во-вторых, имелось смутное подозрение – что, узнай король о задумке, запретит. Тут, безусловно, имелось жирное такое противоречие. Мы с Сюзереном вроде бы вышли на тропинку доверия, и вот опять секрет. Но он действительно сам просил. К тому же самой авантюрой ее сутью не интересовался. У Георга была возможность обратиться ко мне, например, вызвать после занятий уточнить. Однако монарх этого не сделал. Сам усиленно притворялся, будто все хорошо, и никаких планов у нашей банды нет. При этом совсем уж неприятных неприятностей я не хотела. На поиск сокровища согласилась, но все добытые сведения указывали на то, что принципиальных ужасов нам не грозит. Это немного успокаивало и примеряло с позиции умалчивания. Плюс приключение каким-то невероятным образом успело зацепить меня настолько, что превратилось в этакий незакрытый гештальт. У меня аж судело. Я аж чесалась, так сильно хотелось отыскать сокровища. Вот в этом направлении мы с психом и Миквоем и двигались, шаг за шагом выстраивая первичный примерный маршрут. Держать Георга в полном неведении мы, разумеется, не собирались. Договорились, что обязательно скажем, но позже, в самый последний момент. Так миновала и вторая неделя, в течение которой мы продолжали сбор информации, а еще закупали кое-какое оборудование. Закупал псих через своих знакомых. Часть они с Миквоем приобрели сами в следующий выходной. Меня же из академии не отпускали. Лишь один раз в середине недели снова сняли занятия и отвезли во дворец, попросив захватить шкатулку с семенами, которых к этому времени накопилось ну очень много. Во дворце, но уже в присутствии Георга, я повторила то, что делала когда-то под присмотром королевы матери. Да, я вновь раздавала бесценные семена. В этот второй раз вышло тяжелее. Оказалось, что общение с мерцающими шариками меня заметно выматывает. Плюс часть кандидатов в маги снова не подошла. Уж не знаю почему, но семечки к ним не хотели. А меня это расстраивало. Зато Георг оставался спокоен, просто делал пометки на каком-то листе. После эксперимента был обед тет-а-тет -тет с монархом. Я опять смущалась и краснела, но не так сильно, как полторы недели назад. Георг же сыпал комплиментами, много улыбался, шутил и словно ослабил хватку. Он как будто решил дать мне больше пространства для маневров. Словно определение «тиран» не про него. Это немного напрягло, вызвало тень подозрений. Чего это сюзерен ведет себя настолько нетипично? Так, словно получил консультацию грамотного в подобных вопросах человека. Взял пару уроков правильного общения с Лидией и вообще людьми. Я подозревала и даже хмурилась, но на обратном пути из дворца все подозрения из моей головы выдуло. Дело в том, что проводить вызвался лично Георг, И продолжать беседу он не стал. Вместо этого едва карета тронулась, меня принялись осыпать поцелуями. В итоге в стены альма я вернулась пьяная, чувствовала себя как моряк, переживший сильнейший шторм. Касательно других встреч с его величеством, Георг продолжал читать у нашего курса лекции. Факультатив с Тонсом тоже вернули, и теперь ассистировал ему не кто-нибудь, а псих. Тот факт, что другу наносят увечья, да еще накануне важной вылазки, мне не нравился, но угомонить девчонок было невозможно. Зато сам преподаватель по основам обороны очень веселился, даже поддразнивал. «Так, его леди, бейте еще!» Ночь накануне приключений тоже прошла нервно. Видимо, почувствовав мое состояние, жрец даже отказался от визита к Фиалке, остался со мной. В итоге мы допоздна смотрели видосы на телефоне, а потом... И в этом была моя роковая ошибка. Я сделала пару селфи с котиком. Жрец заинтересовался ну очень сильно. Настолько, что отнял гаджет и принялся ловко жать лапой на сенсорную кнопку. Уснула я с мыслью, что памяти телефона к утру придет капец. Ну, а потом все. Очередной выходной, который встретил нас хмурым небом. Влезая в брючный костюм для верховой езды, я старалась не думать об опасностях и незаметно погрузилась в пессимизм. Все тлен. Клад мы точно не найдем. В слежку и нападение тоже не верилось. Я вообще пришла к выводу, что сегодняшняя прогулка станет первой из целой серии. Ловить врагов на живца мы будем очень долго. Впрочем, а вдруг все-таки повезет? Вдруг все же найдем сокровища, а неприятности нет? С парнями я встретилась в столовой, куда мы явились первыми. Столы раздачи были сервированы лишь частично, персонал косился на нас недобро, зато не прогнал. Выпив кофе, перекусив и благоразумно умыкнув немного еды, мы направились к воротам. При этом наши рюкзаки ждали снаружи, чтобы мы не привлекали внимания, их унес за ворота доверенный человек. Лишь теперь, когда шагали через академический парк, я кивнула, разрешая друзьям сообщить Георгу. Всех сдернул перчатку, но Миквой оказался быстрей. Мик и наш жаждущий одобрения короля-товарищ затараторил в перстень переговорщик. — Ваше Величество! Ваше Величество! Внимание! «Марго, вместе с ней мы, отправляемся в Тихие горы. Выходим прямо сейчас». Мы с хравсом переглянулись и застонали. Потом, наоборот, заулыбались, поймав от Миквоя возмущенное. «А что?» Лично у меня закралось подозрение, что Джим настучал королю еще раньше. Но это было уже неважно. Мы шли на бой. Вперед и только вперед». Первое препятствие обнаружилось сразу за воротами. Не успели мы сделать и пары шагов, как рядом возникли четверо неприметно одетых мужчин. Наезд был абсолютно реальным. «Леди Маргарита, вы куда?» спросил один из спецов. Тот самый, что советовал в свое время купить щенка. Он пропадал из моей стражи на какое-то время, а теперь вернулся. «У меня выходной». Я вздернула подбородок. «Выходной всех, кроме вас», — не согласился спец. «Его Величество не разрешал». Я возразила, указывая на то, что являюсь свободным человеком, а не пленницей. Шпион не впечатлился и настоятельно попросил вернуться за ворота. Но я топнула ногой. Наше общение начало переходить в ругань. Вернее, это я ругалась, а мужчина держал лицо. Но выпускать реально не собирался. Я уже испугалась, что доклад Миквоя сорвал всю операцию, однако тут сверкнул портал, и на площади возник Тонс с собственной симпатичной персоной. Шарш на попе тут же заюрзал, а я отметила, что настроение у королевского побратима скверное. Зато следующее порадовало. Тонс властно махнул рукой и скомандовал. «Георг велел отпустить». Спецы засомневались. Но кто они против Тонса? Помедлив, отступили, а побратим, наоборот, приблизился и, склонив голову, сказал строгим шепотом. «Без глупости леди Марго!» «Это спектакль или нет?» Я не знала, но ответила так. «Да какие глупости! Мы просто прогуляемся по столице!» Тут вмешался все тут же не отпускавший меня спец. «Какая столица, лорд Тонс! На леди костюм для верховой езды!» а час назад с территории Академии вынесли подозрительные рюкзаки со снаряжением. «Это не наше!» — резво воскликнул Миквой. Ботаника захотелось пынуть или стукнуть чем-нибудь тяжелым. Но... Вдох, непроницаемое лицо, и я сказала спокойно. «При чем тут мы? Мало ли что из Академии выносят!» Тонс был вроде как согласен, а вот шпион... Кажется, он сейчас шел на нарушение устава. Не желал нам верить и хоть в лепешку расшибись. «Лорд Тонс, эти трое не договаривают», — снова подал голос спец. «Отставить», — буркнул королевский побратим «Ты свободен». Шпион пошел пятнами. Даже жалко его стало. Ведь в самом деле хорошо выполняет свою работу. И он не виноват, что тут какие-то подковерные игры. «Леди Маргарита, я вас отпускаю», — сказал тем временем Тонс. «Но чтоб без глупостей, чтоб к обеду вернулись». «Спасибо», — буркнула я. «Ну, а Миквой...» «Мы вернемся», — заверил торопливо. «Обязательно, вот точно-точно». Храфт все-таки не выдержал и толкнул Миквоя в спину. На том и разошлись. Тонс остался у ворот, а наша скромная банда отправилась к переулку, выводящему на соседнюю широкую улицу. Не оглядывались. Потом, прежде чем метнуться к расположенным в конце переулка мусорным бакам, псих все же глянул назад и констатировал сухо. «Мне это не нравится. Че за нами хвост?» «Хвост и должен был быть, но...» «Нет, вы не поняли», — оборвал псих. Старшекурсник тихо рыкнул, однако пояснения не дал. Вместо этого сказал «Давайте-ка быстро. Если сработаем правильно, то оторвёмся». Тут он шагнул к бакам, и в меня полетело нечто тяжёлое и объёмное. Оказалось, рюкзак. Через минуту мы уже не шли, а летели по той самой улице. Мчались так, словно за нами несется свора адских псов. В какой-то момент ушли с маршрута, начали петлять, ведомые психом, по переулкам, закоулкам и прочим невероятным местам такого прекрасного и светлого города. Дважды пришлось перелезть через забор, один раз бежать сквозь торговые ряды, а потом еще цепляться за телегу и слушать брань, рассерженного таким произволом возницы. Как мне удавалось поспевать за парнями, не знаю. Но я действительно не отставала, даже невзирая на довольно увесистый рюкзак. Ну а потом была новая улица, пятачок, отмеченный странным символом, и отрывистая команда нашего портальщика, брошенная на бегу. «Все, переходим». Псих резко затормозил. В него врезался ботаник, а в ботаника я. Мы начали падать, и в процессе падения псих активировал телепортационное заклинание. В последний момент я поняла, что этот пятачок не так уж далеко от Академии. Мы сделали огромный крюк, чтобы прийти на место, расположенное весьма близко от кованых ворот. Вспышка, головокружение, и вот мы уже валимся на знакомую площадку. Высокий горный уступ, рядом крутая лестница, Вдалеке первая точка наших совместных приключений — Великий Храм. а Марго! Ты что делаешь?» — громко завопил Джим. Горы эхом подхватили этот вопль. А я не делала. Просто локоть очень неудачно уперся в район его ребер, вот ботаник и возмутился. «Прости!» — задыхаясь, выдавила я. Качнулась в бок, скатываясь с парней. Псих с ботаником завозились, пытаясь сбросить друг друга. Храфс при этом шипел. «Так, быстрее! Нам нужно уйти с телепортационной точки!» «Угу, отлично, только куда?» «Путь тут лишь один к лестнице, но псих его не одобрил». «Дальше. Марго, давай за тот выступ, прячься!» Я молча поползла. Встать пока не получалось. После гонки по городу и не самой мягкой телепортации тело слушалось плохо, мышцы горели. Плюс у меня имелась еще одна задача осуществить, которую разумнее всего прямо здесь. Вернее, тут шансов было больше. Поэтому, уползая за выступ, я старательно визуализировала шпагу вызов и просила мысленно «Приди, милая, ты очень мне нужна». Надежды оправдались, шпага послушалась. как и в прошлый раз, возникла прямо из воздуха, правда, теперь в ножных Самых простых из тех, что подарил король. Едва я очутилась в укрытии, рядом упал псих. Миквой добрался до выступа последним. Повинуясь жесту Храфса, мы замерли и замолчали. Действия портальщика выглядели странно, ведь мы как бы наживка, то есть намеренно приманиваем погоню. Но результат оказался неожиданным. Вспышка. Там, на площадке, след в след за нами кто-то появился. Мы не могли видеть, кто. Я сделала круглые глаза, Миквой тоже вытаращился, и лишь Храфс остался почти спокоен. Жестом, повторив приказ сидеть тихо, портальчик снял рюкзак, вытащил из внутреннего кармана какую-то штуку, похожую на теннисный мяч, и пополз прочь. Он начал огибать спрятавший нас выступ Я не понимала, как к этому относиться. Что вообще за проблемы? И почему они настигли нас почти мгновенно? Мы ведь не успели еще сделать и шагу. Возникла даже мысль воспользоваться татуировкой-маячком и послать сигнал Георгу. Но тут со стороны площадки донеслось короткое ругательство, а затем звук падающего тела. Если это псих упал, то... Вот даже не знаю, что тогда. Мы с Миквоем переглянулись, пока не понимая, что делать, и тут прозвучало новое. «Расслабьтесь». Голос принадлежал психу, и мы высунулись из-за уступа, чтобы дружно скривиться и зажмурить глаза. На телепортационной площадке, раскинув руки, лежал тот самый спец из ведомства внутренней разведки, который так сопротивлялся моему уходу с территории академии. Мужчина не двигался, это вызвало прилив паники. «Ты его убил?» – спросил я у сосредоточенного хравса «Нет, конечно». «А почему он не шевелится?» – встрял ботаник. «Так оглушил?» Было очевидно, что шпион Георга перестарался в обеспечении моей безопасности, и что именно он был тем самым хвостом, который чуял Лим. При том, что за нами могут последовать настоящие злодеи, а оглушение алхимии, которое применил Лим, было сильным, мы оказались перед неприятной такой дилеммой. Бросить бесчувственного шпиона прямо здесь? А если придут враги? А если его на всякий случай в качестве устранения свидетеля добьют? Парни пытались убедить, что спецу ничего не грозит, что мы спрячем его в камнях и так далее. Но я все-таки уперлась. Не могла и не хотела подставлять вояку. В итоге... «Маргарита, мы с тобой больше не друзья», — хмуро пробормотал Миквой. Просто именно ему выпала сомнительная честь тащить этого немаленьких размеров мужчину. Упакованный в сбрую для раненых, которая была среди наших вещей, преследователь был водружен на спину ботаника вместо рюкзака. Сокурсник аж покраснел от натуги, поднимая эту ношу. «Хватит», — буркнула я. «Не ной». Храфс тоже хотел что-то сказать, но промолчал. Так мы и отправились. Я несла свой рюкзак и шпагу, всех остальные вещи, включая рюкзак ботаника, а Миквой шпиона. Мы прошли по лестнице, ведущей к храму, но до дна впадины, откуда начинался подъем, не добрались. Примерно на середине мы перелезли через перила, вышли на очередной уступ и направились в сторону восходящего солнца. Прямо сейчас тихие горы полностью оправдывали свое название. Вокруг царила невероятная, прямо-таки ватная тишина. А еще тут было теплее, чем в столице Эстраула. Руки не мерзли, да и дышалось этим теплым воздухом легче. Правда, голова немного кружилась от нехватки кислорода, но это уже ерунда. После того, как вышли наподобие тропы и отыскали большой камень со старинным выбитым прямо в породе рисунком, я так и вовсе повеселела. Этот камень считался одной из примет, ориентиром которым пользовался сам Гаэш. По идее, где-то должны быть и другие. Задокументировано существование трех таких камней. И этот, расположенный недалеко от лестницы, самый из них очевидный. «Сейчас нам предстояло повернуть и двигаться на юг, огибая скальный комплекс в виде трех исполинских столпов, а дальше по обстоятельствам». «Ладно», — выдохнул псих, глядя на рисунок. «Давай, Маргарита, включай свое феноменальное везение». Я фыркнула. «Угу, сейчас только кнопку найду».